Стал ропот ниже, и скоро силою вещей Мы очутились в Париже, а русский царь — главой царей. И чем жирнее, тем тяжеле. О, русский глупый наш народ! Скажи, зачем ты в самом деле? А вось, о, шиболет народный, тебе б я оду посвятил, — Но стихоплет великородный меня уже предупредил. Моря достались Албиону. А вось аренды забывая, ханжа запрется в монастырь, А вось поманью Николая семейством возвратит Сибирь, А вось дороги нам исправит. Сей муж судьбы, сей странник бранный, Пред кем унизились цари,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 Но искра пламени инова уже издревно может быть. У них свои бывали сходки, а не за чашу и вина, а не за рюмкой русской водки. В этиством резким знамениты собирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи,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 Преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал, и плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян. Так было над него юльдистой. Но там, где ранне весна блестит над каменкой тенистой и над холмами Тульчина, где Витгенштейны дружины, Днепром подмытые равнины и степи Буга облекли дела иные уж пошли. Там пестыль для тиранов и рать набирал холоднокровный генерал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 Путешествие Онегина было начато 2 октября 1829 года, закончено 18 сентября 1830 года.